Эпилог Наша свадьба отгремела спустя два месяца после событий, перевернувших мою жизнь с ног на лапы. Пришлось немало потрудиться, чтобы успеть к назначенному сроку. Гриша был готов немедленно отправиться в храм, будто опасался, что князь или императрица передумают выдавать меня замуж. На самом деле отсрочка требовалась, чтобы разобраться с закладными, по которым мое имущество отошло барону Копытову. Подпись эксперты признали оригинальной, но п р о с т а в л е н ы ранее текста, к о т о р ы е в документы вписали позднее. То есть мой покойный супруг, княжич Ольбранский, не видел, что подписывал. Возможно, пустые бланки подсовывал хозяину у п р а в л я ю щ и й Авдея Ждахов. Доподлинно е это не удалось выяснить, зато всплыли другие вопиющие факты, которые ищейки Стужева пропустили в прошлый раз. Дознаватели искали тех, кто тесно общался с графом Зориным, частым гостем Ольбранского замка. А на житейские проблемы и мелкие огрехи соседей смотрели сквозь пальцы. Подумаешь, баронесса Копытова хотела выдать с дочку за князя. Кто же не стремится подобрать подросшей кровиночке достойную партию? В округе не так много холостых, титулованных дворян. Вот и придумала Жанетта н Борисовна, как поймать князя на горячем и заставить жениться. Любовного зелья подлить и дочку под б а ч о к подсунуть, а там уже крик поднять, пригрозить, если потребуется. Однако дело не выгорело. То ли служанка напутала, которую Копытова подкупила, то ли провидение вмешалось, но зелье досталось сослуживцу княжича Ольбранского, корнету Левадному. Когда барон поднял шум и принялся искать сестру, то застал ее не с тем женихом, на которого рассчитывал. м а р и в темноте сама не разглядела, с кем целовалась. Комнату она нашла правильную, которая Родиону принадлежала, но не знала, что княжич уступил ее другу, когда тот Неосторожно поранился на охоте. Ольбранский сразу смекнул, для кого сладкая ловушка предназначалась. Поссорился вдрызг с Аркадием. Грозился на дуэль вызвать, а Копытов, будучи трусоват, сразу на воду укатил здоровье поправлять. Ждахов, которому темники поручили поставлять в замок жертв, смекнул, как использовать баронессу с дочкой, жадных до денег и власти. Мария оказалась превосходной актрисой. Она заманивала крестьянских девушек и парней в лес, где их встречали подручные Ждахова. Продажи людей списывали на несчастные случаи, дикое зверье и прочие причины, вроде той, что девки сами сбегали в поисках лучшей жизни. Когда по округе поползли нехорошие слухи, преступники стали действовать осторожнее. Ездили в город, и нанимали молодых работников на службу отдавая предпочтение одиноким и бессемейным но люди все видят заметили что часто барышни из копытовки слуг нанимает которые потом бесследно исчезают городовому доложили чтобы тот разобрался он девушку задержал и даже допросил но та в отказ пошла в слезы кинулась рассказав жалостливую историю когда об этом узнал ждахов то Понял, что едва не попался. Тогда я обратился к темным хозяевам с просьбой, чтобы те убрали из памяти Мари ненужные воспоминания. Заодно и мамаша ее память поправили, у которой возросли аппетиты. Может, было бы проще избавиться от подельниц. Жертвы для алтаря требовались постоянно, но пропажа б а р о н е с наделала бы ненужного шума в округе. Ложные воспоминания спасли с е м е й с т в а Копытовых от ареста, когда логово темников разгромили, а округу наводнили ищейки из тайной канцелярии. Они допросили женщин, не узнали ничего важного и на том успокоились. От Мари Ждахов услышал об охотничьем домике на болотах, дорогу к которому знали только члены семьи и доверенные слуги Копытовых. Там и отсиживался беглый управляющий, пока длилось следствие, л и л е я мечту сбежать вместе с прикарманенным у темников добром. Только воспользоваться золотишком душегуб не успел. Сначала выждал, когда в округе утихнет суета, и уберутся в освоясье ищейки. Затем погода подвела, засыпав снегом дороги и отрезав от остального мира. Можно бы и рискнуть. Пустившись в дорогу через сугробы. Но как бросить золото, закопанное на землях Ольбранских? Вот и просидел Авдей зиму, пока не наступила весна. Продукты Междаха в запасе с лихвой. Не голодал, на охоту ходил, когда хотелось свежего мяса. Не учел только, что Аркадий так быстро с курорта вернется. Копытов как прослышал, что Ольбранские в немилость попали. Так сразу билеты обратные на поезд купил. Не сразу, но Аркадий догадался, что кто-то подправил память сестре и матери. Свозил их в храм светочей, чтобы постояли службу. Затем приобрел амулеты, защищающие от тьмы. Не такие сильные, как тот, каким меня обеспечил патриарх Мелонек. Но достаточно действенные, чтобы постепенно разрушить ментальные воздействия. Мария Копытова догадалась, где спрятался Ждахов, и с надежными подручными наведалась к нему, чтобы стрясти золото. Бывший управляющий отказался делиться наворованным добром, понимая, что его тут же убьют. Однако голод, побои и бесчеловечные условия содержания, что устроило ему Мари, сделали Авде сговорчивее. Он согласился отвезти девушку туда, где зарыл сокровища. Вот только на месте их не оказалось. Авдей клялся и божился, что не знает, кто забрал золото, только ему никто не поверил. Ждахов не выдержал пыток, которым подвергала его молодая баронесса, чтобы вырвать правду. А у к н у л и с ь под лицу страдания и боль тех людей, которых они вместе с жадной девицей отправляли на жертвенный алтарь. Бывший управляющий рассказал бы что угодно, отдал Все до копейки, только отдавать было нечего. Чтобы хоть как-то отсрочить пытки, он периодически вспоминал подробности того, где якобы зарыл сокровище. Мари с подельниками тут же срывались на поиски, оставляя пленника ненадолго в покое. Но такие поездки к соседям вызывали подозрения. Баронесса, чтобы оправдать частые визиты к Ольбранским, распустила слухи о кладе. Роднина и окрестности наводнили охотники за богатством, разбойники и прочие криминальные элементы. С ними тыгриша и боролся, пугая д а и к о т ы устраивая ловушки или попросту выставляя за границу земель. А потом появилась я, и риск потерять сокровище возрос многократно. Суд вынес обеим женщинам смертельный приговор. ж а н е т т а Борисова хоть и не участвовала в злодеяниях дочери, но являлась идейным вдохновителем. Она придумала план моего похищения вместе с пожаром на фабрике в качестве отвлекающего маневра. Пожалуй, только дядя барона, Василий Аркадьевич, не был замешан в кровавых событиях, занимаясь делами семьи. Но он многое видел, догадывался и предпочитал помалкивать. Такие сторонние свидетели, равнодушно взирающие, как гибнут люди, и ничего не делающие, чтобы этому помешать, виноваты не меньше самих преступников. Дворянство последнего Копытова лишили и сослали на каторгу, где он протянул меньше года, сгорев от запущенной пневмонии. «А где же золото? Нашли или нет?» Единственное, что интересовало Мари перед казнью, «Куда Авдей ничтожный червяк его спрятал?» «Нашли». Подтвердил князь Леви, хотя я бы предпочла, чтобы гадина сдохла в неведении. Ждахов зарыл его в том схроне, на который указал в первый раз. Только он не подозревал, что клад давно выкопали и перепрятали. Вы опоздали. Кто? Лицо девушки исказило с ь дикой злобой. Откуда мне знать? Слукавил князь, пожав плечами. Полагаю, тот человек уехал подальше и живет себе припеваючи с такими-то деньжищами. Мария аж почернела от ярости, забилась в истерике, выкрикивая проклятие в адрес подлого вора, укравшего ее золото. Так и ушла в злобе и ненависти, сгорела в пламени магического огня. Вспоминая судебные разбирательства, я испытывала омерзительные и гадкие чувства, Как не разглядела, что за миловидной внешностью Мари скрывается чудовище. До последнего не верила, что улыбчивая девушка, с которой познакомилась месяц назад, так искусно притворялась. Оказывается, притворялась. И еще как. Темники пробудили в ней низменные пороки, из-за которых она с легкостью разменивала чужие жизни на презренный металл, тот самый, что хранился теперь. в нашей сокровищнице. Гриша, сразу после казни вцепилась в руку супруга, как в спасательный круг. Пообещай, что ты даже монетки не тронешь из проклятого клада. Любимая, патриарх заверил, что очистил золото от скверны и нам нечего бояться. Осторожно напомнил он о недавно проведенном в храме светочей ритуале. Это Григорий еще по весне нашел клад и перепрятал. Самому ему такие деньжища не требовались. Да и несло от них людскими страданиями и болью. Когда дознаватели из тайной канцелярии забрали его на допрос, то он честно рассказал о находке. Клад выкопали и внимательно изучили. Помимо монет там находились личные вещи жертв. Цепочки с подвесками, кольца и серьги, браслеты, часы. Их приобщили к делу, чтобы разыскать родственников и передать им. Но и без украшения оставалась еще внушительная сумма в золотых монетах. Понять, кому именно она принадлежала и неукрадено ли у князей Ольбранских, не представлялось возможным. Поэтому золото вернули нам с Гришей, и до окончания следствия оно лежало мертвым грузом. «Я и не боюсь», — ответила жениху. но мне кажется, что, потратив на себя хоть копейку, я уподоблюсь кровожадной Мари. Пусть лежит, а мы и так денег заработаем. Не обязательно ведь тратить на себя, заметил Гриша, даже не пытаясь спорить. Он такой внимательный стал в последнее время, такой ласковый, что мне в голову не приходили глупые мысли, будто его подменили. Зато у меня настроение скакало по десять раз на дню. И я бы уже давно сорвалась на кого-нибудь, если бы не мой обожаемый волк. Одно его присутствие рядом действовало успокаивающе. — м м любимый, ты гений! — проворковала, прижимаясь к его груди. — Я знаю, как использовать золото, чтобы оно послужило для добрых дел. — И как же? Мы построим школу для крестьянских детей и больницу, в которой будут лечить бесплатно. В наших краях мага-целителя днем с огнем не сыщешь. Если случается беда, крестьянам неоткуда дождаться помощи. А еще отремонтируем железную дорогу, построим собственную станцию и пустим паровоз с пассажирскими и грузовыми вагонами, который будет курсировать между Воронежем и Роднино. Боюсь, что одного клада не хватит, чтобы воплотить в жизнь все твои идеи». К тому же, кто этим будет заниматься? А как же фабрика, завод и ваше товарищеское предприятие по пошиву белья? Так ведь мне не обязательно все делать самой. Через пару месяцев Зоя и Саша освоят процесс приготовления трюфелей и будут работать самостоятельно. Максим Яковлевич уже и так без меня справляется. Только поспевай сырье поставлять. Карамельный цех тоже работает без боев, с новым-то оборудованием. — Любимая, я все понимаю. Твоя идея привлечь к производству конфет бывших магов, поселившихся на правом берегу, сработала. Но девушки никогда не достигнут твоего уровня. Только ты умеешь определить нужное количество и состав ингредиентов, сочетание которых дает неповторимый вкус. — Это потому, что я оборотень, — шепнула мужу на ушко. Вот если бы и они стали такими же, у них получилось бы ничуть не хуже. Знаешь, я начинаю подозревать, что вы с самого начала сговорились с императрицей, когда устроили в баронском доме реабилитационный центр. Прозрел, наконец, Григорий. Разве мы сделали что-то плохое? Здесь остаются лишь те, кому по вкусу размеренная деревенская жизнь. К тому же, посмотри на Тимофея и Павла. Они все чаще выходят к людям в человеческом обличье, тянутся к общению. А две недели назад только и могли, что выть на луну и скалить зубы. Даже волчата от них шарахались. Непоседливых щенков мы забрали в дом, и теперь они жили рядом с нами, как члены семьи. По возвращении из дворца в статусе жениха и невесты жители встречали нас с почестями, устроили праздник и гуляние. Дату свадьбы мы назначили на конец октября, когда с полей будет убран урожай, а на месте сгоревшего замка вырастет новый. Однако подарки от родичей начали пребывать уже на следующий день после нашего возвращения. Первое время я только охала от изумления, когда вдруг открывался портал и оттуда вываливались каменные блоки для стройки или же контейнеры с оборудованием для фабрики. Когда материалы заполнили свободное пространство перед замком, пришли маги, старшекурсники из Академии магии со стихийного факультета, сплошь маги Земли и каждый с проектом нового замка, среди которых надлежало выбрать лучший. У меня глаза разбежались, если честно. Каждая работа была уникальной. Как тут определиться? Выручил Гриша, выбравший лаконичный вариант, в основу которого легли безопасность и защита. Крепкие стены куда важнее эстетической красоты. Я поспорила с этим утверждением, но на тот момент не нашлось подходящих доводов. А потом стало поздно. Монолитные стены выросли на глазах за пару дней. А уже через неделю магичка Владислава Христофорова, автор проекта, довела его до совершенства. Она укрепила стены, согласовала количество и расположение комнат, окон в них, украсила лепнины и колоннами, бальны залы, столовые. Пока выпускница Академии вдохновенно творила, ее сокурсники не теряли времени даром. Ребята восстановили з д а н и е фабрики, подлатали дома рабочих, укрепили дороги, облагородили парк, проехались по полям, заряжая их на урожайность и плодородие. Не обошли вниманием амбары с зерном, отстроили конюшню и сделали столько полезных дел, что я только ходила за ними хвостиком и удивлялась. Не знаю, в какой момент мне захотелось доказать, что я тоже способна сотворить Нечто такое, чего не умеет ни один маг. Вместе с Матрёной Павкой заперлась на кухне и принялась готовить, чего ещё ни разу не делала с момента появления в этом мире. От простых блюд, вроде жареной картошки, до ресторанных салатов и десертов, рецепты которых отложились в памяти из прошлой жизни. Благодаря острому нюху я безошибочно определяла, сколько специй и в какой момент добавить в блюдо. когда убрать соус с огня или же поставить мясо в печь. Планировала удивить магов, а произвела впечатление на Гришу. Он первым соблазнился на ароматные запахи, снял пробу и заявил, что ни с кем делиться не намерен. р а с уж я его невеста и будущая жена, то так божественно готовить должна только для него, а а д е п т о м и попроще еда подойдет. Что интересно, Матрёна с этим утверждением согласилась. Бабулька с некоторых пор обожала моего Гришу и старалась во всём ему угодить. Еле убедила этих жадин угостить хотя бы Владиславу, потратившую столько сил на замок. Мне безумно нравилась просторная гостиная с камином, возле которого можно собираться большой семьёй. А ещё подземный зал с запечатанным источником, стилизованный под живописный грот. с т о л а к т и т ы имитировали источники света, а сталагмиты разграничивали помещения на зоны и выполняли роль защитного контура для источника замка и наших земель. Над искусно созданным озером, куда из-под земли просачивались потоки магии, Владислава возвела навесную скалу с выдающейся вперед полукруглой площадкой. Мы с Гришей помещались на ней вдвоем в человеческом и зверином облике. Это место стало нашим любимым. Прохладная вода озера снимала усталость, а камни согревали теплом, позволяя расслабиться и отпустить дневные заботы. Когда-нибудь источник оживет и восстановится, и тогда уже наши потомки будут приходить сюда за добрым советом и помощью». Два разумных волка пересекли границу наших земель через неделю после того, как в империи за новой ветвью князей о л ь б р а н с к и х официально признали способности оборотней. Формально на тот момент я считалась главой. Гриша вошел в рот после свадьбы. Но крестьяне на эти нюансы не обращали внимания. Они с самого начала почтительно звали Григория... вашей светлостью и признали хозяином, чувствовали силу и побаивались. И я ничуть не ревновала, ведь меня называли не иначе, как хозяюшкой. Что удивительно, люди спокойно восприняли наше умение оборачиваться в волков, принимая это за проявление магии. Возможно, так оно и было, ведь нам до конца неизвестен механизм оборота». Братья Тимофей и Павел выжили после нападения на их деревню Диких Оборотней, чудом не погибли в первое полнолуние, и когда осознали, кем стали, ушли в лес и держались подальше от людей. Однако их жизнь напоминала бесконечную борьбу – охотники, хищники, маги. Им постоянно приходилось сталкиваться с врагами, желающими их уничтожить. Вдвоем они неплохо держались, но у них не было главного – будущего. За время скитаний парни не встретили никого, кто бы подошел им в пару. Поэтому, услышав о нашей семье, не раздумывая, отправились в путь. При первой встрече волки сцепились с вожаком, чтобы выяснить, кто сильнее. Пришлые проиграли и признали Гришу старшим. Теперь они охраняли границы наших земель. а в свободное время слонялись по деревне. Ребят предупредили, чтобы не вздумали никого обижать. Но те и сами понимали, что вожак тут же обо всем узнает и сурово накажет. Я сразу заметила, что волки появлялись там, где прогуливались Зоя и Александра. Перегоревшие магички первыми переехали в реабилитационный центр. Потеря магии стала для них ударом, Но они не сломались и искали способ вернуться к полноценной жизни. За плечами у обоих находилась суровая школа боевого факультета Академии магии. м У Саши еще и опыт работы в боевой звезде имелся. Сдаваться без борьбы они не собирались. Девушки согласились участвовать в эксперименте профессора Мечникова и переехали в бывшую копытовку. Сначала угрюмые ершистые колючки держались особняком, что не мешало им повсюду совать свои любопытные носы. Магнитом приманивали девушек запахи кондитерской фабрики, разносящиеся по округе ароматным шлейфом. Затем магички увидели, как деревенские женщины и детишки плетут берестяные коробочки и расписывают их затейливыми узорами, попробовав себя. в необычном творческом процессе неожиданно увлеклись, а там мы и до изготовления сладостей добрались. Пока фабрику отстраивали, я вручную готовила конфеты для нашего проекта с Нинель и Еленой. Открытие модного салона Нея в канун Нового года имело бешеный успех, хотя бы потому, что его посетила сама императрица с фрейлинами и родственницами, среди которых оказалась княгиня ц и л и Пожарская, о с в е т и в ш е е с о б ы т и е в имперской прессе. Запасы белья, которые Елена заготовила к этому дню, раскупили в первый час работы салона. Дальше мы только принимали заявки, общались с клиентками и лихорадочно соображали, как в рекордные сроки расширить производство. Нам срочно требовались сотрудники с магическим даром, чтобы выполнить такой объем работы. Оценили дамы и предлагаемые в качестве угощения сладости, поэтому мне тоже требовались помощницы, чтобы обеспечить желающих дорогим лакомством. Зоя с Сашей как нельзя лучше подходили для этого. Осталось только уговорить Гришу провести девушек через ритуалы и принять в стаю. Не предполагала только, что повод попросить об этом появится в тот же день. Ближе к финалу мероприятия по открытию Нэя меня отозвала сторонку Нина, чтобы уточнить, как я себя чувствую и когда мы собираемся объявить семье новость. «Какую новость? О чем?» Меня так поглотили хлопоты с готовкой, упаковкой и организацией мероприятия, что я совершенно не обращала внимания на собственное состояние. «О беременности? Разве ты еще не знаешь?» Нина улыбнулась, увидев мою реакцию, и ошарашенное лицо. Мне показалось, что вы с мужем не желаете афишировать подробности раньше времени. Я заметила, как Григорий тебя опекает и ограждает ото всех. Думала, по этой причине «Э, Гриша с самого начала так себя ведет. Не заметила разницы. Он что же знает? Не исключаю такой вероятности. Платон Ильич утверждает, что у оборотней уникальный нюх, так что твой супруг мог и сам догадаться, предположила Бельская. А я как же? Мне почему не сказал? Вероятно, ждет, когда ты расскажешь и подтвердишь его догадку. Все-таки женщины первыми чувствуют, что внутри зарождается жизнь. А у тебя там не одна, а целых три искорки зажглись. Яркие, сильные, здоровые. хотя и крохотные на таком малом сроке. «Мамочки!» Я пошатнулась. «Трое? Ты уверена? Никакой ошибки нет? Но как? Отчего так много? Как я с ними справлюсь?» «Не переживай, ты ведь не останешься с малышами одна. Уверена, муж от тебя ни на шаг не отойдет. Да и мы поможем. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Поверь маме четверых детей». Пусть они и родились в разное время. Нина обняла меня и, незаметно для окружающих, подбодрила исцеляющим импульсом. Яра, что-то случилось? Едва мы поговорили, и Бельская направилась к другим гостям, как меня нашел Гриша и сразу обнял, ничуть не смущаясь проявлять чувство на публику. У тебя глаза светятся. Ее величество тебя расстроило? Нет, даже наоборот. выдохнула, чувствуя облегчение в родных объятиях. «Сообщила новость, от которой хочется плакать и радоваться одновременно, а еще тянет съесть мороженого и соленых огурцов. Не понимаю, любимая, что за странная новость?» «Гриша, ты скоро станешь папой. Мы станем родителями сразу трех малышей. Можешь себе представить, у меня в голове не укладывается». «Это правда?» Муж чуть отстранился, заглядывая в мои глаза. «Ты не шутишь», — произнес утвердительно, расцветая шальной улыбкой. «Я так рад, так счастлив, так благодарен судьбе, которая послала мне тебя». Схватив меня в охапку, Гриша расцеловал в обе щеки, затем крепко стиснул в объятиях и громко, по-волчьи взвыл, оповещая мир о радостной вести. вызывая оторопь и удивление присутствующих гостей. Я присоединилась к вожаку, вкладывая в голос все эмоции и переживания, что испытывала в эти мгновения. Пусть общество знает, что мы оборотни и не собираемся скрывать этот факт, нравится он кому-то или нет. Ведь скоро на свет появятся наши малыши, значит мир должен быть готов к их рождению». А мы с Гришей будем любить их и станем самыми лучшими родителями. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.